Десять минут спустя он вернулся в кабинет. Под мышкой у него был процедурный журнал и светло-желтая папка, на которой, проштампованная черными большими буквами, значилось предупреждение, что ее нельзя передавать пациенту. А также стояло название больницы и номер истории болезни Мартина Деттингера. Он положил журнал на стол, а папку подал Делглишу. «Спасибо». «Получили без трудностей?» «Да, сэр», — ответил Мастерсон. Он не счел нужным объяснять, что заведующего регистратуры не было на месте, и он, частично уговорами, частично запугиванием, вынудил дежурную регистраторшу выдать ему папку на том основании, что правила, по которым истории болезни хранятся исключительно для служебного пользования, перестают действовать после смерти пациента, чему он сам ни минуты не верил» и что, когда старший инспектор Скотланд-Ярда просит о чём-то, он имеет право получить это без лишних слов и проволочек. Они вместе принялись изучать папку. Делглиш произнёс. Мартин Деттингер, 46 лет, дал адрес своего лондонского клуба. Протестант, ближайший родственник, мать, миссис Луис Деттингер, проживающая по адресу Севил Мэншенс, 23, Марри Либон, район Лондона. «Вам надо бы встретиться с этой женщиной, Мастерсон. Договоритесь на завтрашний вечер. Днем, пока я буду в городе, вы нужны мне здесь. И постарайтесь выяснить у нее как можно больше. Она, наверное, частенько навещала своего сына в больнице, а Пирс ухаживала только за ним. И наверняка они часто виделись». Что-то расстроило пирс в последние дни ее жизни, когда она работала в платном отделении. И мне надо знать, что именно. Он вернулся к истории болезни. Здесь очень много бумаг. Кажется, у бедняги было порядочно сложностей со здоровьем. В течение последних десяти лет он страдал колитом, а до этого записи говорят о длительных периодах плохого самочувствия с неустановленным диагнозом следствием чего, возможно, явилось то состояние, которое убило его. За время службы в армии он три раза лежал в больнице, в том числе два месяца в военном госпитале в Каире в 47-м году. В 52-м был демобилизован из армии по состоянию здоровья и эмигрировал в ЮАР. Но это, кажется, мало помогло ему. Здесь имеются выписки из больницы в йоханнесбурге Кортни Брикс посылал туда запрос, он определенно работает на совесть. Его собственные записи довольно подробны. Он взялся вести Деттинджера года два назад и был для него не только хирургом, но и чем-то вроде врача общего профиля. Примерно месяц назад Калит обострился, и 2 января, в пятницу, Кортни Брикс оперировал его, удалив часть толстой кишки. Деттенджер перенёс операцию, хотя к этому времени был уже в довольно плохом состоянии, и понемногу пошёл на поправку. Но рано утром, в понедельник 5 января, его состояние резко ухудшилось. После этого он редко приходил в сознание, и то ненадолго, и 9 января в пятницу в 5.30 вечера скончался. «Пирс была при нём, когда он умер», — сказал Мастерсон и, очевидно, ухаживала за ним практически без посторонней помощи всю последнюю неделю, вплоть до его смерти. Интересно, что скажут нам записи в процедурном журнале? Но процедурный журнал содержал гораздо меньше информации, чем история болезни. Своим аккуратным школьным почерком Пирс подробно записывал туда все изменения температуры, дыхания и пульса у своего пациента – его возбужденное состояние и короткие часы сна, а также лекарства и питание которые ему назначались. С точки зрения тщательной записи медицинского ухода здесь не к чему было придраться. Но кроме этого, ничего, что могло представлять для них интерес. Долг закрыл журнал. «Пожалуйста, верните его в отделение, а папку туда, откуда взяли». Все, что могли, мы отсюда уже почерпнули. И тем не менее, я нутром чую, что смерть Деттинджера имеет какое-то отношение к нашему расследованию». Мастерсон не ответил. Как и все сыщики, которым доводилось работать с Делглишем, он испытывал большое уважение к интуиции шефа. Какими бы его предположения ни казались неудобоваримыми, ошибочными и притянутыми за уши, Они слишком часто оказывались верными, чтобы можно было не обращать на них внимания. К тому же он вовсе не прочь был съездить вечером в Лондон. Завтра пятница, судя по расписанию, висящему в холле, занятия в училище по пятницам кончаются рано. И после пяти ученицы будут свободны. Интересно, не захочет ли Джулия Пардо прокатиться в город? А почему бы и нет, в конце концов? Делблиш еще не вернется к тому времени, как он должен будет выехать. Все можно устроить незаметно. А с некоторыми подозреваемыми было бы положительно приятно побеседовать наедине.